Славился Михаил Валерьевич Трубецкой. И связываться в такие моменты с ним не стоило, само собой, если тебе дорога жизнь. «Хватит тебя людей пугать понапрасну», — решил утихомирить того с веселой ухмылкой Потемкин, выныривая из тени рядом со стариком и мимолетно коснувшись кармана часов, после чего обоих тотчас поглотил полог тишины. «Чего скажешь, овчинка стоит выделки?» «Ты руки-то убери, тенька с левой!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 «Нет, Мишенька, тут вопрос в другом. Серёженька действовала по моему поручению, признаю. Но дела тут совсем иные. Государственные дела, государственные». «Тебе соврать, что высморкаться?» — припечатал нещадно тот. Про «Монументал» слыхал недавно. И после утвердительного, но подозрительного кивка Михаила он продолжил. «Так вот, Серёженька здесь по этой самой причине».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 Даже не слыша князей, девушка уже понимала, что происходит. «Думаешь, спорят, кому он достанется?» полюбопытствовала Проскови, не сводя заинтересованного взгляда с Ежова и Лазарева. «Прости, коня, но это и так понятно, какому роду он достанется», просияла Трубецкая под девсую собеседницу. «Это с чего ты так решила?» надула губы черная боярышня. «Мы тоже воителей взращиваем, но не таких, как мы». Не осталось и в долгу Алина.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 «Твою мать, откуда только ты выискался такой? Уперта у тебя сила духа, однако!» Прокрехтел изумлённо он, сквозь зачатки весёлого смеха. «У тебя и подобных тебе такое бывает годам двадцати пяти». «Ну вот, кажется, и всё». Расслабленно выдохнул старик, присев нелепо на задницу прямо напротив меня, устало выдыхая и утирая выступивший пот со лба параллельно с этим выпуская из стальной хватки мое плечо. «Попробуй её ощутить и собрать. Она внутри».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 «Не картошку тащите, а только что пробуждённого!» И в следующую секунду сознание полностью отключилось, погрузившись в приятную и исцеляющую тьму бездны. Третье кольцо. Царицын. Квартира Вадима Соловьёва. Четверо варталов часто, до да практически всегда, собирались отдохнуть. Ведь с самого детства держались вместе, одновременно стали обучаться у мастеров искусств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 Хотя на такой шаг могли пойти только полные сумасшедшие. «Твою бога душу, мать, Ярик! Похоже, твой грибный компот был несвежим и забродил!» — прошептал ошеломлённый Леонид, невольно выплюнув напиток прямо на дорогой ковёр и не сводя взгляды с экрана телевизора, на котором шла прямая трансляция Аринарии. «Мне показалось, или наш Захар теперь пробуждённый духовник?» «Нет, не показалось!» Так же тихо и с хрипотцой ответил ему Вадим.